Глава 21 Кажется, следующее, что мне нужно позарез, — это зеркальный шарик перемещения. Или научиться делать карманы в пространстве, как Вёлвинд и Элбери. Никуда не успеваю, и расстояние тут ого-го. Прямо на площадке перед лестницей в мою башню меня остановила Лили. — Ты когда, наконец, разберёшься с мистером Носком? — противным голосом спросила рыжая бестия. А я мысленно пожалела, что Таня успела пройти пару шагов вверх и скатиться вниз, пересчитав ступеньки и доколик, испугавшись моего призрачного дракона. Я рявкнула. «Когда будет время?» Уж точно его не было сейчас, чтобы выдавать вредной Лиле ее запрещенный скарб. Мне требовалось привести себя в порядок. Не буду же я ходить по академии, как мисс грязный носок. Уж чему меня точно научили в приюте, так это быть чистой. Там за запах подмышек можно было остаться без обеда и ужина. Хорошо, если не в карцере. Повезло, что завтракала я последней. И только один половник с кашей, а второй с компотом могли засвидетельствовать последствия моей гонки на Виверне и галопа вниз с горы. Лили перегородила мне дорогу. — У тебя его почти уже нет. — Ты права, — быстро проговорила я. — Бегу на занятия. — Завтра мы уже точно тебе спать не дадим. — заявила Лили. — Я о ключе позаботься. Наступает нужная фаза луны, так что нам понадобится все — и помещение, и вещи. Имей в виду. Я уже хотела было сказать ей хитро, чтобы приходила когда угодно, послушала бы ее визги на лестнице с радостью, но вовремя прикусила язык. Мистер Носок предупредил, что если гость явится по приглашению, страж продолжит дремать. Поэтому я изобразила большие глаза, как перед сердитой мадам Тоддлер, и выпалила на бегу. «Может быть, как-нибудь, нет времени, прости!» «Мое терпение на исходе!» Голосом скрипучей двери крикнула мне вслед Лили. «И мне не терпится!» — мысленно хихикнула я. Впрочем, после полета и приручения Виверны, после всех тех эмоций и ощущения свободы, Лили показалась мне мелкой мошкой, на которую и внимания обращать не стоило. Уже одеваясь после скоростного душа, я поняла, что медальон Элоиса остался у Алви. Вот чёрт! Стоило бы вернуть прямо сейчас. К счастью, у выхода из общежития сквозь толпу студентов протиснулся ко мне джестер. Волосы влажные, зачесанные назад, словно он так же, как я, поспешно приводил себя в порядок. — Хм... Сегодня пойдём знакомиться с драконовыми ящерами, — сказал он. — Почему то не в форме для активных занятий? «Она сушится», — выпалила я. «После гонки на Виверне. Джестер, включи, пожалуйста, свою магическую ускорительную дорожку. Меня вызвал мистер Элойс, и я уже практически опоздала». на Виверне...» Брови Джестера картинно взлетели вверх. «Повтори, что ты сказала». «Повторю. Включи дорожку, пожалуйста». Сложила я молитвенно на груди руки. «По дороге все расскажу». Джестер нехотя махнул жестом. Переходная полоса под нашими ногами словно поехала, ускоряя наши шаги. «А где можно взять такой жезл?» — спросила я. «Удобная штука. Первокурсникам не положено. Не увиливай, что ты там наплела про виверну». Я взглянула на джестера, не забывая переставлять ноги. «Вот же все-таки зануда!» Но тут же внутри шевельнулось сомнение. Вёлвинд управлял Вейверной, как заклинатель. Джестер откуда-то спешил, сильно спешил, и всё-таки его не было, когда я прибыла в академию. Он путешествует, он богат, сын герцога и двоюродного брата короля. Значит, финансовые возможности для помощи у него есть. Чёрт побери, но ну не может он быть Вёлвиндом. Почему? Да просто не может. — Ты чего молчишь? Рассказывай, — буркнул Джестер. — А ты разве не знаешь? — хитро сощурилась я. — Знаю, что. Джестер посмотрел на меня раздосадованно, словно его достало со мной возиться. И я лишь сказала. — Как приручают Виверну? — Я-то знаю. Но ты не ври мне. Мне брата хватает. И потому у меня на ложь аллергия. — почесал нос Джестер. — Ты просто не могла приручить Виверну. Без специальной подготовки это невозможно. — Ее зовут Архора. Победно улыбнулась я. Чёрненькая такая, с красными рожками. По четыре с каждой стороны. А зубы в пасти золотые. Мы здорово полетали над горами. Джестер уставился на меня. «Хватит меня разыгрывать. Тебе мои сокурсники рассказали». «Да это правда», — возмутилась я и показала ему красный след на ладони. Вот передавила ус немного. Джестер схватил мою ладонь. Дорожка остановилась. Он оторопел. А я подумала. «Может ли он быть таким же хорошим актером, как Алви?» «Кажется, пора за каждым из них проследить, надев кольцо-невидимку. Это не входит в расспросы, так что я не облысею». «Вот черт! Ты правда летала на Архоре?» — проговорил Джестер. «Почему ты выбрала самую строптивую из Виверн?» «Выбора не было», — пожала плечами я. «Скорее, она меня выбрала». «Но ведь она могла тебя убить!» «Но знаешь, убить меня пыталась не только она. Я скоро начну привыкать». «А что еще случилось?» озадачился Джестер. «Покушение на меня. Я попала в капсулы Штогринов. День пролежала в больнице, меня кто-то проклял. Теперь это расследует Элойс, а твой брат Алви отныне мой наставник среди преподавательского состава». Выпалила я на одном дыхании. «И давай уже пойдем, я не люблю опаздывать, а Элойс меня ждет. Или отпусти мою руку?» Дорожка снова поехала под нашими ногами. «Ты правда вообще не интересуешься тем, что вокруг происходит?» — спросила я. «Я был занят с послом», — задумчиво ответил джестер и покачал головой. недара Алви говорил, что заклинательница принесет сплошные проблемы. Хоть в чем-то ему, оказывается, можно верить». «Он так сказал». Пешеходная магия привела нас в академическое здание. Вместо ответа джестер заявил мне строго. После декана тебя ждет разговор со мной. Непозволительно так плевать на меры безопасности. И затем мы пойдем заниматься к ящерам. Твоё самовольство не значит, что учебный план стоит отменить. — Есть к ящерам, сэр. Весело козырнула ему я и побежала на минус четвертый этаж. — Всем надо со мной поговорить, а мне надо к ладону. — Потому что говорят все много, но как-то попусту. Перед дверью Элойса мое сердце забилось быстрее, но я вспомнила, что только что одолела Виверну. И уж если такие твари мне по плечу. Я дернула на себя ручку. Элоис сидел за рабочим столом и писал. Как обычно, затянутый в черное, манящий, загадочный. Внутри меня что-то ёкнуло. Он поднял на меня глаза и продолжил писать, сжав красивые губы. Я скользнула взглядом на шкаф с артефактами и, не обнаружив на полке шара с живым мраком, разволновалась еще больше. — Вы велели прийти? — сказала я, отчего тарабея, -то хотя только что собиралась махать шашкой. «Садитесь, — Садитесь-то на велел Элоис, указав на стул перед столом. От одного его голоса внизу живота что-то завибрировало, и мурашки пробежали по коже, словно в звуках было что-то магическое. И во взгляде. Я опустилась на сиденье и сложила руки на коленях. «Где вы были ночью?» — строго спросила Лойс, глянув на меня из-под лобья. «Вас не мог найти мой менталист, пока кучка гуляющих студентов не сказала ему, что совершенно пьяную Танатрею Стоуле утащил в кусты мужчина. В кустах вас тоже не нашли». Он произнес это так сухо и гневно, что я растерялась. «Это был сэр Алви. Да хоть ректор Гроусон». — парировал Элоис и встал, уткнув сжатый кулак в столешницу. — Как вы объясните подобное поведение? — Я... я не знала, что в чаше был не компот, и не знала, что он так действует, и не знала, что мистер алви решит во что бы то ни стало сам снять проклятие. Он у меня даже не спрашивал. А я сказала, что хочу другого менталиста от вас, и знаете что? Он просто окунул меня в холодную воду и проклятие все же снял. Мне было неприятно осознавать, что мой голос дрожит под его пристальным, почти острым взглядом. «А где мой медальон? Утопили в вине или в ванной салве?» Мне стало обидно. Я вскинула подбородок и выпалила в ответ. «А почему вы обманули меня? Каким образом?» От изумления он изогнул бровь, затем обошел стол и навис надо мной. «А, я понял. Уроки манипуляции прошли не зря». Я вскочила и, чуть не уткнувшись грудью в его грудь, отступила с противным скрежетом, отодвинув стул. Элоис не сдвинулся, лишь зыркнул на мой нос. Тут от волнения и гнева наверняка покраснел. И «Я не манипулирую вами», — оскорбленно произнесла я. «А зачем вы пытались меня подчинить? Рассказали о защите, а сами, сами...» Элоис изменился в лице. Оно слегка просветлело. каламбур для черного мага, который притворяется не им. — А, вот она что! Алви продолжает с вами экспериментировать! — усмехнулся он. — Что ж, как менталист он качественно поработал. Таланта у него не занимать. Мозги вам тонатрея запудрил отлично. Но чтобы вы знали... Элоиз перестал улыбаться и подался вперед. Во-первых, сэру Алви нельзя доверять. Во-вторых, магистр манипуляций ничего не смыслит в темных материях. они все для него зло и выдавил сквозь зубы в сторону ограниченный кретин разве не зло облизнув пересохшие губы спросила я одни што грены чего стоят лоис достал жезл и шевельно в губами почти беззвучно махнул им в сторону чернильницы темная как смола жидкость всплыла над раскрытым пузырьком зависла в воздухе шаром а затем молние нос наплюхнулась мне на платье «Что вы делаете?» — ахнула я, глядя, как чернила просачиваются и расползаются по ткани моей новенькой формы. Жезл Элойса снова сделал росчерк в воздухе. Расползшаяся клякса на моей груди собралась и выплеснулась обратно в воздух, не оставив на ткани ни капельки. Я ахнула еще раз. Элоис провел жезлом в сторону стола и проговорил заклинание. Чернильный шар вытянулся в тонкую ниточку. Она без пера начала выкладывать на листе бумаги ровные четкие линии, которые минуту спустя превратились в цветок и профиль девушки, удивительно похожий на мой. Чернила сами с собой сложились в изящную тонкую графику. Пораженная я перевела взгляд с изображения на Элойса. У уголков его губ коснулась улыбка. — Все зависит от намерения, — сказал он, смягчившись. — Сами видите, один и тот же мрак. «Чернее черного». «Но разный результат», — пробормотала я, смущаясь. «Именно», — кивнула Элойс, снова оказавшись совсем близко, и сказал почти ласково. «Без черного нет белого. Без белого никто не узнает, каков черный». Я смотрела на него завороженно, выделяя вниманием, как движутся, произнося слова, его четко очерченные губы. Стало душно, и сердце забилось громче. «И что вы хотели сделать с мраком?» — спросила я. «Тоже, что и сказал раньше». В его голосе появилась хрип отца. Пауза между нами наполнилась теплым дыханием и ощущением чего-то волнующего и неправильного. В душе кольнуло. И не в силах больше сдерживаться от изнуряющего меня любопытства или от чего-то такого, от чего слабели ноги и становилось невыносимо щекотно в животе, я выпалила. «А вам там не мокро?» «Что?» — моргнул лоис почему-то глянув на мою юбку, касающуюся бёдер. Я залилась краской. «Под маской!» — совершенно горячими пульсирующими губами произнесла я. стихии дождя, магической!» лоис расхохотался. Смеялся он так громко, что я и сама хихикнула, толком не понимая, что смешного. Но он был таким красивым и заразительным, что я не могла сдержаться и рассмеялась тоже. Опершись на стол и чуть не уронив стопку книг на пол, Элойс, наконец, остановился. «Вам что-то, Натрея, в стакан пунша еще и светящегося порошка вчера подсыпали?» — спросил он со смешинками в глазах. «Не в стакан», — моргнула я, — «на меня». Еще улыбаясь и утирая с уголка глаза слезу, Элойс кивнул. «Напишите список всех паршивцев, кто участвовал. Но... без но...» «Употребление любых порошков на территории Академии строжайше запрещено», — сказал он, потом выдохнул и сказал уже сурово. «И вам, Танатрея, замечание за недостойное поведение. Учитывая ваш минусовой рейтинг, минус не ставлю. Но в следующий раз не посмотрю на то, что вы такая». Элоис внезапно запнулся, словно не мог подобрать слово, а потом все же добавил наивная Я покраснела, чувствуя стыд от того, что и вправду невольно вчера напилась, как ярая преступница из темных кварталов. «Этого больше не повторится, сэр», — сказала я. «А медальон я заберу сегодня же у мистера Алви и верну вам». «Не надо», — оборвал меня Элойс и, сунув руку в карман, протянул мне ладонь, на ней лежал знакомый медальон с алым камнем. «Мы уже имели разговор с мистером Алви, и я потребовал вернуть свое». Мне стало совсем неловко, как спасение за моей спиной пробили часы. Я обернулась и с удивлением увидела не тиктаклина, а обычные механические с боем в высоком деревянном футляре. «А где тиктаклин?» – спросила я. «Иногда стоит отдать предпочтение науке, а не своенравным магическим существам», – ответила Лойс. «Но еще обязан напомнить Тататрея, у вас долг. Вы должны писать отчет ректору ежедневно». А сделали это только один раз. «Ой, простите, я исправлюсь. Не ставьте мне минус, пожалуйста». Элойс посмотрел так, что я поймала себя на мысли, что мне очень хочется его коснуться. Хотя бы руки. Но он словно услышал мое желание, его пальцы шевельнулись, ладонь легла на мой локоть. Чуть сжала его, передавая какое-то особое тепло. Меня залило жаром. И вдруг преподавательский серебристый блокнот на столе ожил, и оттуда раздался голос Гроусона. «Элойс, вы где? Срочно в холл академического здания! У нас снова ЧП!»